Солнце пламенного небосклона это любовь. Птицы счастья, встречающие зелёный это любовь. Нет, любовь не рыдание, не слёзы, не стон соловья. Вот когда умираешь без стона это любовь.